Глава 13, в которой я собираюсь приворожить Нилрема. Драконий корень. Он просто необходим для того замечательного приворота, который я придумала. Рецепт колдовства получился довольно сложный и, мягко говоря, нестандартный, но два мужика в одном тоже не слишком стандартно. Хм. Или один и еще один. Легко запутаться. Я была уверена, что у меня с прошлого года остался хороший запас драконьего корня. Но его не было. Испарился исчез. Банка стояла на месте, на донышке сиротливо лежали несколько засохших крупинок и все. Столь неожиданные препятствия не могло поколебать мою уверенность и заставить пересмотреть заклинание. Тем более в котелке вовсю кипели страсть, похоть и эйфория мощная основа приворота. Похоже, Судьба решила подать очередной знак. Иди и накопай свеженьких корешков. Активность на свежем воздухе плюс свежий корень сработают лучше. Наказав оборотню не совать нос в зелье под страхом мучительного конца, я взяла садовую лопатку. Кстати, оборотень ее тоже заточил. последнее время в хижине прибавилось острых предметов. Так вот, я взяла лопатку, но Альберт задержал меня, втянул в кулинарный разговор. На ужин я поймаю косулю. пообещал он низким вибрирующим голосом и улыбнулся клыкастой улыбкой. "А не слишком ли много для двоих и кота?" спросила я. "Можно завялить, приготовить колбасу". Альберт впал в гастрономический экстаз и перечислял кушанья, которое собирается явить на наш стол. "Ладно, ладно", сказала я, сглатывая слюну и перехватывая лопатку покрепче. "Пожалуйста, остановись. Скоро вернусь и съем все». К полянке я подбиралась ползком, стараясь не сопеть, и не шуршать. Драконий корень хитрое растение. В буквальном смысле, если он заподозрит неладное, то уйдет на глубину, и выкопать его будет невозможно. Почему драконий? Потому что на поверхности торчит кожистый лист, напоминающий заостренный кончик хвоста дракона. Солнечный свет окрашивает его в ярко-красный. Я аккуратно выглянула из-за куста, ожидая, что перед моим взором раскинется красное изобилие. И что же? Мне представился совершенно пустынный участок слекады мящейся земли. Драконий корни кто-то вспугнул. И зачем жечь землю? И тут появилась она. Химера Алифтина. А она выросла, теперь уже и не назовешь ее химерёнышем. Псевдодраконья голова выпустила из носа колечко пара, кошачьи глаза смотрели с прищуром, а вот козья голова порадовала демонстрацией рогов с подозрительным металлическим блеском. Я лихорадочно соображала, как мне ее изловить. Химера не двигалась. Я тоже в прошлый раз ей категорически не понравилась веревка. Думай, Матильда, думай. С собой у меня только холщёвый мешок для драконьего корня да лопатка. Может, попробовать заманить ее к хижине лаской? Кись-кись, обратилась я, к кажачи голове и запела: «Мяско, мяска, мяска для хорошей кошечки. Ни к псевдодракону уже обращаться. Слишком уж они близки к рептилиям, а те не склонны к сентиментальности и теплым чувствам. Что касается козы, у меня есть принцип: я не веду переговоры со всякими козами. особенно малознакомыми и ирогатами. Так что я решила подольститься к кошке. «Мяско! мяска, тянула я, полагаясь на природный талант кошачьего племени распознавать любимые лакомства, на каком бы языке ни было произнесено. Я на первом курсе написала весьма занимательную работу о лингвистических способностях животных, и кошки играли не последнюю роль. Они невероятные полиглоты и осваивают то, что им нужно, практически мгновенно. Котята, как будто бы рождаются сознанием, как звучит курица на всех языках. И даже дикие коты сразу же понимают, о чем речь. Как я и ожидала, кошачья голова заинтересовалась, шея вытянулась, кошка собралась проверить, есть ли у меня что-то вкусное. Но тут коза уперлась. Мяско ее не заинтересовало. Псевдодракон на всякий случай пыхнул огнем. Какая красивая кошечка. Тут нужно быть крайне осторожной. Немного пережмешь с лестью и все. Кошка отвернется и уйдет. Тем более мяса в руках у меня не наблюдается. Так что все держалось на очень тонких материях и импульсах. Одна неверная нота в голосе химера ускользнет в леса. И кто знает, когда еще будет следующая встреча. Коза гневными мекнула. Она явно была тщеславной». Хорошая козочка, похвалила я ее, опасливо поглядывая на рога. Всевыдо голова собралась уходить, шея дернулась в сторону, показывая своим подругам, мол, пошли отсюда. Мяска, мяска, снова завела я, отступая. Это был маневр, чтобы показать кошке, что мяска дело добровольное, и я не так уж сильно заинтересована в ее участии. Химера двинулась следом. Я мысленно поблагодарила силы неба и земли за удачное начало. Вот только хватит ли у Химеры терпения, путь-то до хижины не близкий, и вдруг с неба спустились летающие обезьяны. Они начали кружить над Химерой, воздух наполнился нетерпеливыми криками и хлопаньем кожистых крыльев. Химеру и меня их появление застало врасплох. Бедняга Алевтина перепугалась и ринулась на утек, но не тут-то было. Обезьяны схватили ее». и подняли в воздух, как она не брыкалась, освободиться из их цепких лапок не получалось. Обезьяны, продолжая верещать, улетали, унося с собой мою химеру. "Мама", только и могла сказать я. Я бросилась в погоню, но бежать по лесу было тяжело. Все эти поваленные деревья, кочки и, не кстати, подворачивающиеся под ноги корни У обезьян было серьезное преимущество, поскольку, если не считать сопротивлением воздуха, им не нужно было преодолевать такие препятствия. Вскоре они скрылись из виду, но не оставалось сомнений, что они летят в сторону хижины. На подступах к дому из кустов вынырнул оборотень. Его глаза размером напоминали чайные блюдца. Они появились просто ниоткуда, взяли и раз, сначала одна, а потом вторая, постарше. Еще Ещё эти Эти обезьяны, их целая туча. Я скрипнула зубами. Значит и бабушка тоже тут. Ведут себя, как будто всегда здесь жили. Старуха приказала передвинуть ее кресло-качалку в тенек. Я разберусь. Они перерыли все твои вещи, продолжал докладывать Альберт. А еще разложили всюду свое волшебное барахло. Там одних котлов штук восемь. Заставили меня таскать сундуки. Не знаю, как этот дом не треснул. Я тяжело вздохнула, досчитала до десяти и призвала на помощь все свое самообладание. Вещей очень много. Оборотень сказал, вложив этот звук всю необъятность, на которую только был способен. Нужно было поторапливаться. А химера, ты видел химеру? Это еще что? Ну, такое трёхголовое животное. А, да, обезьяны притащили какое-то чудовище. Ладно. Посмотрим на масштаб бедствия. Остаток пути мы проделали на предельной скорости. Оборотень держался на пару шагов позади. Что ж, он неплохо выглядит после столкновения с моей роднёй. При первой встрече с матушкой и бабушкой менее крепкие личности теряют дар речи или с ними приключается какой-нибудь припадок. На крыше хижины сидели десяток летучих обезьян и возбуждённо переговаривались. Из трубы прихотливыми колечками вился сизый дымок. Ставни и дверь были приветливо распахнуты. Пахло приворотом. Запах страсти и соблазна усилился и сделался практически нестерпимым. Я метнула злой взгляд на летучих обезьян, которые внимательно следили за каждым моим движением. "Даже не думайте", предупредила я их на всякий случай. Этот вид я не люблю. Они вторгаются в среду и вытесняют естественные магические виды, а еще любят воровать. Но мама их почему-то обожает. Хорошо, что она не всех притащила, а где-то половину стаи. Ощущая легкое волнение, я вошла в хижину. На мгновение мне показалось, что я следую прямиком в драконью пасть, но только на мгновение. Так-так. Над пространством уже основательно поработали и принудительно его расширили. Вместо уютного крошечного домика тут уже просматривалась анфилада комнат. Обои с цветочным орнаментом и вазочки. Кухня вся заставлена котлами и тиглями, с потолка свисают сухие травы самого подозрительного вида, а также косы лука и чеснока. Матильдочка, бабушка склонилась над котлом с недоваренным приворотом. «Проходи, дорогая. Привет, баб". Скромно сказала я, пытаясь определить на глаз, насколько сильно она успела вмешаться в заклинание. "А как ты сюда?" Я попробовала. Рецепт слабоват, так что я добавила немного специй, а то будет пресно. Силы небесные и земные, бабушка. Но ну я могу сама. Мне не доставало только драконьего корня. Чуш. Бабушка Гингема выпрямилась во весь рост, глаза блеснули опасным льдом, а между бровей морщины стала напоминать каньон. Несмотря на более чем почтенный возраст, она могла выглядеть как угодно, в зависимости от обстоятельств. И сейчас она меньше всего походила на добрую классическую бабушку. Скорее уж это такая грымза, которая лучше знает, как работают любовные чары. Дракони корень!» — она сокрушенно покачала головой. Даже слышать не желаю. Это вышло из моды еще когда я только-только начала выходить на шабаши. Ф -ф, не говори глупостей. Но я считаю, что драконий корень уравновесит свойства, иначе все это рискует перейти в сильнейшую одержимость. Он даст стабильность заклинанию и продлит срок действия. Ох. Я оправдываюсь и мямлю. Это плохо. Очень плохо. Ага-ха, ага", сказала бабушка и щедро сыпанула по красный порошок. Но так будет лучше. Зелье в котле мгновенно вскипело и с шипением превратилось в пар. Вот ведь ведьма. Бабушка Гингема взмахнула рукой, и пар вылетел в окно. "Можешь проверить, твой приворот сработает как надо", сказала она довольным голосом. "А что, если я не планировала использовать это заклинание прямо сейчас?" спросила я скрестив руки на груди. Ответом мне была удивленно поднятая бровь. "Если чувства, особенно такие, долго варятся или отстаиваются, они теряют свежесть. Ты что же об этом не знала?" Конечно, знала, просто я хотела сделать все по-другому. Ой, не благодари. Бабушка тщательно вымыла руки и надела на каждый палец по кольцу с драгоценным камнем. А потом достала хрустальный бокал и налила тонизирующего зелья из фляги, которую всегда носила с собой. Хочешь? Нет. Я хотела сказать, что я уже взрослая, самостоятельная ведьма, которая в силах приготовить хорошее приворотное заклинание, что у меня был план. Но промолчала. наступив на горло собственной гордости. По опыту я знала, что подобные беседы хорошо не заканчиваются. А мне надо было выяснить другое: с чем связано столь внезапное появление моих самых дорогих ведьм, да еще и с таким количеством вещей. А где мама, спросила я? Бастинда на заднем дворе Даит какую-то козу с двумя дополнительными головами. Ее приволокли эти. Никогда не понимала вашей страсти к чудовищам. взять второго бывшего твоей мамы. Бабушка пригубила своего зелья, а для кого предназначался приворот? Я сделала вид, что не услышала вопрос, потому что уже шла через череду комнат, чтобы попасть на задний двор. С этим новым пространством это было не так-то и просто сделать. Мама нашлась на заднем дворе. Она сидела на низкой скамеечке и действительно доила химеру. Здравствуй, Матильда. Ко мне был повернут резкий профиль. Привет, мам. Ты мне не писала, а мои послания все время возвращались. Матильда, я волновалась. Она повернула голову и обожгла взглядом глаз цвета черной смородины. Извини, мам. Мне нужно было подумать, э, побыть в уединении и погрузиться в научную магическую работу. Кстати, погода приличная. Я задерделась от удовольствия. Если ма отметила чары, то это значит, что это колдовство выдающееся. Мне было приятно. Мы с бабушкой погостим у тебя, сказала мама, поднимаясь и подхватывая ведро, в котором плескалось ядовито-бирюзовое молоко. Химера стояла как вкопанная. Похоже, ее шокировало столь вольное и решительное обхождение. Сначала похищение летучими обезьянами, а теперь еще и это. "Молочка?" поинтересовалась моя бабушка Бастин добрейшей улыбочкой. Я вежливо отказалась. И надолго вы заглянули в эти края светским тоном, осведомилась я. Хотела бы я знать, как они сюда пролезли, но спросить нет, решительно невозможно, это означало бы подвергнуть свое колдовство сомнению. Нас привело твое письмо, словно прочитав мои мысли, сказала она и больше вдаваться в подробности их с бабушкой появления не стала, только усмехнулась. Могла бы и раньше написать. Она вскинула подбородок и посмотрела осуждающе. Я подавила желание начать оправдываться и долго извиняться. Ты верно уловила тенденции, и я рада, что ты понимаешь важность борьбы. Борьбы? тупо переспросила я, не улавливая ничего. Сопротивление. Ну, называй как хочешь, она пожала плечами и направилась в дом. Козья голова химеры принялась мирно пощипывать траву. Какого сопротивления? У меня начал подергиваться глаз. Ведьмы против магов. Мы с бабушкой в штабе. Ма, вы что затеяли какую-то войну? Да. Победоносную. И ты к нам, конечно же, присоединишься. Нет! С ужасом выдохнула я. Колени слегка подкосились, голова начала кружиться. Меня без моего ведома и согласия уже взяли в оборот и включили в ряды революционеров. Нет, я не хочу, у меня твари!» магические исследования, но маму не могла сбить с намеченного курса такая мелочь, как несогласие участвовать в ее авантюре. Ведьмы рождены свободными, мы должны бороться за естественное право творить любые чары без всяких идиотских ограничений. Мы не должны стыдиться своей сути, но главное пора положить конец, когда наши труды присваивают себе всякие балаболы. Хватит Я даже не могла представить себе масштаб катастрофы, а мама распалялась все больше и больше. Она затеяла переворот и погрузилась в интриги. Похоже, ей сделалось ужасно скучно со своими летающими обезьянами, и она взялась за политику и магов. Мы им покажем. Мы, то есть вы с бабушкой. «Нет, конечно, нас много. И не могла бы ты э, распутать линии, чтобы мы могли пустить сюда наших союзниц. Эти чудесные леса станут нашей партизанской базой, и будем совершать разрушительные вылазки. Я не позволю. Эти леса мой заповедник в я. Мама повернулась, моргнула слегка удивленно и, видя выражение моего лица, предприняла обходной маневр. — Хорошо. Вернемся к этому вопросу позже. Мне стало понятно, что от меня не отстанут. До тех пор пока заповедник не наводнится самыми разными ведьмами. Я очень ярко представила себе, как они шатаются тут и там, строят свои козни, засоряют эфир разнообразным колдовством, суют свои носы куда только могут, склочничают и жалуются на погоду и условия. Потом за ними явится орда магов в балахонах, и начнется заварушка. И я в центре всего этого безобразия. Мы не сможем вернуться к этому вопросу позже, твердо сказала я, потому что пути и дороги были запутаны специально, чтобы никто не мог найти это место. С одной стороны, это очень удобно, сказала мама. Имеет смысл тайное убежище, откуда мы сможем рассылать указания и передавать чары, но надо бы наладить канал общения. Она обращалась больше к себе, чем ко мне. Мысль ее причудливо велась и изменялась вне зависимости от колебаний, которые производили мои слова. Кстати, ты видела, что бабушка доварила твой приворот? Да. Нехорошо оставлять такие заклинания недоваренными. Я знаю. Мне нужен был А неважно. Чувства могут остыть, и тогда все на смарку». «Все было бы нормально, огрызнулась я. Но это же не для оборотня. Мам Ну да. У тебя не настолько плохой вкус. Мы дошли до кухни. Бабушка забрала ведро с молоком химеры и пообещала приготовить пирог к ужину. Кухня еще больше преобразилась. Появилась полка, по которой расползся сервиз с мелкими розочками и золотыми каемочками. а еще какие-то полотенчики, прихваточки и кружевные занавески на окнах. Ух. Альберта втянули в обсуждение меню предстоящего семейного ужина. А я почувствовала, как в висках начинают гудеть трубы приближающейся головной боли и вышла на улицу. Добрела до кресла-качалки и рухнула на гостеприимные подушки. Глядя на багровеющее небо с лиловыми волоками, качнулась раз, другой. Ксенофонт появился совершенно бесшумно и запрыгнул мне на колени. Посмотрел долгим взглядом, медленно моргнул. Я гладила кота и думала: Что делать со свалившимися внезапно родственницами? Что будет, если они прознают про мага, привязанного к башне? Вот будет зоопарк. Тут такое начнется, что страшно даже вообразить. Ксенофонт. Нужно что-то делать. И быстро. Котище перевернулся три раза и устроился у меня на коленях. Он собирался вздремнуть, пустив все на самотек. Помощи от кота никакой. И спросу никакого. В хижине гремело, кипело и пыхтело. Стены едва могли сдержать напор чар, творимых бабушкой и матушкой. И тут у меня впервые случился приступ пророческих видений. Сначала зачесался лоб, и мне бы сообразить, что это верный признак готовности третьего глаза устремить взор в будущее, но я проявила беспоけчность. До этого момента мне не доводилось заглядывать за пелену грядущего. Но тут мой беспокойный дух рванулся из тела и воспарил, преодолевая условности времени и пространства. Я ясно увидела себя сидящей за столом, на котором громоздились старомодные бабушкины тарелки и целый арсенал с вилками, ножами и ложками. Безупречная сервировка позволяет любой скандал представить в приличном свете, а скандал грядёт. Слева и справа у меня по ведьме от любопытства их носы выглядят особенно заостренными, Крыша слегка сотрясается от того, что по ней уже восьмой круг пробегают обезьяны. Разминка у них вечерняя. Потревоженные пауки на чердаке торопливо сворачивают свои паутины, чтобы найти местечко поспокойнее. Мудро с их стороны. Это было затишье перед бурей, удушающая пауза в беседе, после которой всегда следует ужасный словесный залп. Моя бесплотная сущность, наблюдающая за этим безобразием, сжалась предвкушений: кто же нанесет удар? Но я, сидящая за столом, постаралась направить беседу в безопасное русло. То есть вы обе на ножах с этим молчаливым. О, да. Он в моем списке настоящий ведьма-ненавистник! ненавистник. Мама взяла с тарелки помидор. Кстати, нет смысла выращивать их такими большими. Оборотень с трудом справился. Столько времени ушло, чтобы порубить один томат, и некрасиво получилось. Она скорбно покачала головой. Ха. Ее принцип в управлении слугами сводился к одному: пусть мучаются, это же их работа. Так что такая показная забота выглядела подозрительным. Альберт, который как раз готовился раскладывать основное блюдо, весь подобрался. Представляю, что он думает: к одной ведьме прибавилось еще две, и каждая так и норовит загрузить. Бабуля заставила его раз шесть передвинуть тяжеленный сундук. Будущее и настоящее переплеталась в моей голове с самым причудливым образом. Откуда-то я знала про трудности обустройства бабушкиной комнаты, но вот другие детали, предшествующие ужину, напрочь отсутствовали. Я, сидящая за столом, похоже, не подозревала о собственном присутствии над столом и светским тоном продолжала. Тебе-то он что сделал? А что должен был? Как будто самой идеей для ненависти недостаточно. Бабушка взяла крохотный бокальчик и пригубила изумрудную настойку. Вся семья категорически поддерживала начинание магов. Сразу же пришла в их штаб и предложила немедленно забрать оттуда мужа к себе домой. Но они оказались ужасно непоследовательными молодыми людьми. Короче, сами не знают, чего хотят. Кричат, значит, о браке, а как видят настоящую ведьму, пугаются и путаются в показаниях. Бабушка вздохнула. Между прочим, у меня было восемь мужей, и ни один не может пожаловаться на наш брак. Ха. Хотела бы я посмотреть, во что они превратятся, если вздумают жаловаться. На лице Альберта не дрогнул ни один мускул. Я же в своем парящем состоянии попыталась понять, а догадываются ли они об артефакте, которым невольно владеет оборотень. Может быть, это хороший момент, чтобы вручить им информационное оружие в руки. присыво купив предмет. Так, конечно, у оборотня пропадет стимул мне служить, но, возможно, у бабушки и матушки появятся идеи, тогда они сорвутся с места и отправятся причинять недобро несчастному молчаливому. Возьмут его за жезл могущества и заставят выполнить все свои требования. Я попыталась опуститься пониже, чтобы нашептать себе эту гениальную мысль, но продолжала пребывать в воздухе, мирно колыхаясь. Более того, выяснилось, что я не могу произнести ни звука. Все же, может быть, идеальное решение всех моих бед так близко. Надо поднапрячься. Но с другой стороны, я есть я. И раз я додумалась до такой мысли, то и я тоже должна. Я за столом внимательно взглянула на Альберта. Так, правильно. Давай. Вот оно. А что ваши союзницы другие ведьмины, спросила я вместо того, чтобы пойти с козырей. Бабушка с мамой переглянулись. У них явно был план. Бабуля понимает в вязании. Она сядет и станет методично распутывать, соединять линии и кусочки дорог. Зашьет реальность там и подошьёт здесь, а может вообще соткать новую дорогу сюда. Это может занять много времени, но она умеет с ним договариваться. Иначе не выглядело бы так хорошо. Но ты же не хочешь участвовать в нашей войне, так что зачем тебе знать? Давай поговорим о важном. Кому это предназначался приворот? Эта ма пошла в атаку. Да, где-то здесь поблизости есть достойный молодой маг с хищным блеском в глазах, спросила Ба. Тут поблизости есть артефакт, принадлежащий вашему главному врагу, выпалила я. О! Ну наконец-то сообразила, похвалила сидящую за столом себя. Будь у меня ладоши, я бы похлопала, но представляла собой сгусток воли, и если бы не обстоятельства, то текущая бесформенность была бы оскорбительна. Матушка и бабушка начисто забыли о привороте. Тот мой расчет оправдался. С грацией рысей, готовящихся к охоте, они вскочили со своих мест, окружили беднягу Оборотня и принялись жадно принюхиваться. Дальнейшее я воспринимала как набор плоских картинок. Вот мы втроем проводим ритуал и отделяем артефакт. Вот мама совершает стабилизирующее колдовство, обезьяны шныряют по поручениям. Так. Откуда вокруг взялось только ведьм? Нет, я не разрешала. Я чувствую отголоски собственных эмоций: удивление, раздражение, но какие-то странные. Как затихающее эхо, не на настоящий голос, так же и они не будоражат, не затрагивают глубинных струн. А потом. Потом был черный, удушливый дым пожара. Возвращение зимы, что царило в этих местах до моего вмешательства, и пустота. От моего заповедника не осталось ничего, только черные вихри от боевых заклинаний. Я увидела замерзшую в продорусалку Заброшенные норы гномов и птенцов птицы гамаюн, что так и не смогли вылупиться из яиц. Я очнулась в кресле качалки и резко дернулась. Синафонт свалился с коленей и посмотрел на меня с укором. "Видимо, это была плохая идея", сказала я ему, потирая лоб. "Не будем дергать разъяренного мага за артефакт". Мне потребовалось несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Ноги и руки дрожали неприятной мелкой дрожью. И как только прорицатель справляются?» ужасно. Я качнулась в кресле, глядя на кота. Тот презрительно скривился, выражая недовольство моим поведением. Потревожила бедняжку, нет тебе доверия. Забирайся, сказала я и приглашающе похлопала ладонью по коленке. Мне нужно немного посидеть после увиденного, осмыслить. Ксенофонт смилостивился и решил меня простить. Он долго устраивался, а потом выпустил когти для верности. чтобы я даже не помышляла о резких маневрах. Я собиралась возмутиться, но вместо этого вновь улетела. И снова семейный ужин. Я парю над столом, другая я в окружении любопытных ведьм, выжидающих удобного момента, чтобы если не затеять революцию, то засыпать вопросами. Положение по-прежнему отчаянное. Только ничего не говори про артефакт, мысленно кричу я. Мы же видели, к чему это приведет». Ты же знаешь то же, что и я. Хотя странно, я не проявляю никаких признаков дополнительного беспокойства, сижу себе, как будто не видела, к чему все идет. Неужели управиться всегда так? Видение прокручивается не по одному разу. Если в первый раз не дошло, то можно прочувствовать и осознать во второй раз и закрепить в третий, или же разворачивающимися передо мной картинкам есть другое объяснение. Знать бы только какое. Тем временем беседа катилась по проторенному пути, повторяя все изгибы. Я парила, изучала себе цветочки на сервизе. Так, кажется, в прошлый раз не было супницы с оббитым краем. Салфетки они были свернуты треугольничком, а не так, как сейчас, прямоугольники с отогнутым краем. Или мне это только кажется? Да, память ужасно ненадежная штука, так и норовит что-то выкинуть. Так для кого предназначался приворот, спросила бабушка с милой улыбкой. И тут меня прошиб холодный пот. Фигурально выражаясь, воля не может потеть, но ощущение непередаваемое, поскольку в прошлой версии этот вопрос задавала ма. И вдруг я за столом, ни с того, ни с сего, открываю рот и выкладываю всё промерлено. То есть вообще все!» А мама с бабушкой хихикают таким безумным ведьмовским хихиканьем и потирают ручки. Так, все ясно. Я выпила из синего бокала, в который бабушка заботливо подлила водички. Нет у моих родственниц нет не только совести, и представления о личных границах. Я даже не могу представить, как можно было бы измерить всю глубину бесцеремонности и порочности. применить чары на семейном ужине ради выуживания информации и уд удовлетворения простого любопытства. И как мне вообще в голову могло прийти сесть с ними за один стол, не приняв разнообразных мер предосторожности? Проживая на природе в окружении разнообразных магических тварей, как-то расслабляешься, и чувство опасности притупляется. Как оригинально, маг, привязанный к башне, восхитилась мама. Да. «Еще и с расщеплением личности на две, с научным интересом заметила бабушка. Они поднялись из-за стола, обезьяны, скомандовала Ма. "Несите нас к башне". В моем видении мы не долетели. Сила неба и земли, я, конечно, понимаю, что прорицание крайне туманно, но не настолько же. Следующая картинка. Я стою на выжженной земле. Мой прекрасный лес исчез. И снова вихри остаточных боевых заклинаний мечут черный пепел, и какие-то маги с ведьмами проносятся туда-сюда. В общем, вид такой, как будто мир разрушен до основания. Я снова оказалась в кресле-качалке, рванулась из него так быстро, как это в принципе возможно. Ксенофонт снова свалился на землю. На этот раз он дернул хвостом и удалился, не оглядываясь. Я с опаской уставилась на бабушкино кресло. Опасная штука. Из засидения и малоподвижного образа жизни возникают всякие нехорошие побочные эффекты. ясновидение. подумать только. Очень осторожно экономия движение, я ощупала лоб. Вроде все как обычно, гладкая кожа, но возможность появления на лбу третьего глаза меркла в сравнении с перспективой семейного ужина. Как бы беседа ни повернулась, это приведет к пожару и разрушению заповедника. Даже если я наложу на себя все известные защитные чары и напьюсь эликсиров, это не может гарантировать стопроцентную защиту от объединенных колдовских усилий матушки и бабушки. Я решила немного пройтись, чтобы собраться с мыслями. Итак, если представить все это как задачку. Да ну. С одной стороны, маг с раздвоением личности привязанный к башке. Он нынче пребывает под двойным приворотом. Также известно, что он может дойти до хижины номер один. С другой стороны, мама, бабушка, добрая половина поголовья летающих обезьян плюс оборотень, неудачно умыкнувший артефакт могущественного и злопамятного мага. Исключим из нашей задачи наличие шестерых детей-волчат. При сложении мамы, бабушки и оборотни с артефактом получается ноль вместо заповедника. При сложении бабушки, мамы и мага с башней и раздвоением личности также получается ноль из заповедника. Мой разом пытался объять это необъятное уравнение и найти решение, не приводящее к катастрофе.